Екатерина Каблукова. Повелитель драконов. Часть первая. Глава первая. Это конец. Анна стояла у узкого окна башни донжона и смотрела на небо. Еще с утра оно было безоблачно-синим, с белыми барашками облаков. Теперь лазурную гладь заволокло дымом, по которому то и дело пробегали неровные ярко-оранжевые сполохи отблески пламени драконов. Самих монстров Анна не видела, бой шел далеко за стенами замка, но она знала, что чудища скоро появятся. Он привел их с собой. Повелитель драконов. Сын короля и прачки. Бастард, слепо преданный монарху, готовый уничтожить любого, кто пойдет против его величества Георга Справедливого. Сейчас, когда огромные монстры кружили в воздухе, поливая огнем остатки армии лорда Ская, прозвище монарха казалось насмешкой. Грозный рык перекрыл шум сражения, заставляя вздрогнуть. Анна закрыла глаза, понимая, что они все обречены. Обречены с того самого момента, когда ее муж, лорд Джонатан Скай, решил поднять мятеж против короля. Безумец. Анна не понимала, на что он рассчитывал. Джонатан никогда не посвящал жену в свои замыслы, а она давно прекратила спрашивать, как оказалось зря. Две недели назад Джонатан вернулся из столицы. Бледный, с лихорадочно горящими глазами, он появился в спальне жены, провел с ней ночь, а утром снова уехал, на этот раз во главе войска. Это был мятеж. Старинное право вассала поднять восстание против своего господина, которым воспользовался лорд Скай. Анна не стала выяснять причины, сподвигнувшей мужа на это. Она понимала, что ей остается только молиться. Правда, не знала о чем. Череда легких побед первых дней очень быстро сменилась неудачами. Войска мятежников были отброшены назад, и вот теперь последняя битва. То, что она последняя, понимали все. Ворота замка вот-вот распахнутся, и тогда... Анна отошла от окна и посмотрела на своих гарьярд, в страхе жмущихся друг к другу. Согласно традиции, дочери вассалов были отправлены отцами в замок Скай, чтобы составить компанию жене хозяина. Теперь они умрут вместе с ней. «Умрут, потому что смерть будет лучше, чем участь пленниц, которых в качестве награды швырнут солдатам». Словно прочитав мысли хозяйки, девушки вздрогнули и еще плотнее прижались друг к другу, вопросительно посматривая на свою госпожу. «Миледи, что с нами будет?» – спросила одна из девушек, Вайлетт. Своими огромными янтарными глазами она вглядывалась в лицо той, кому привыкла доверять, все еще надеясь на чудо. Анна опустила голову. вайлет всхлипнула. За ней зашмыгали носами и остальные. «Тише!» — одёрнула их Анна. «Не хватало, чтобы враги увидели ваши слёзы». «Всё равно мы умрём!» — возразила ей Фелисити. Темноволосая кореглазая красавица, избалованная отцом, была самой дерзкой. «Вы убьёте нас, когда этого ваш муж убил наших отцов и братьев. Ваши отцы сами сделали свой выбор!» — не сдержавшись, возразила Анна. Это была ложь. От лорда Блэквода, синешаля замка, получавшего короткие письма от хозяина, леди Скай знала. Вместо того, чтобы устремиться к столице, Джонатан предпочел наказать своих вассалов, которые отказались приносить омаж, магическую клятву верности своему господину. Их замки были разграблены, а головы тех, кто не успел сбежать, лордская Скай приказал нанизать на пики и выставить над воротами. Судя по взглядам гарярды это тоже знали. Наверняка Уна, дочь Синишаля, рассказала подругам то, что услышала от отца. «Они дали вассалу клятву и не могли ее нарушить!» Фелисити вскочила. «Всё из-за вашего мужа! Это он потребовал скрепить клятву древней магии! Если бы они знали!» Её подруги испуганно зашептали что-то, пытаясь ухватить девушку за руки, но она вырывалась, готовая вцепиться в волосы своей госпожи. Анна остановила гарьярд взмахом руки и подошла к бунтарке вплотную. Всмотрелась в тёмные глаза. В их глубине плескался животный страх. Анна до крови прикусила губу. «Что ты хочешь, Фелисити?» тихо спросила она. «Остаться в живых?» «Служить постельной игрушкой этим воинам? Ублажать их, пока их жены мирно спят в своих постелях? Бой ещё не закончен!» Словно в ответ раздался оглушительный грохот, который мгновенно сменился радостным рёвом. Замок пал. Анна прикрыла глаза. Она знала, что должна сделать, но ей всё ещё не хватало смелости. Понимая, что их судьбы решены, девушки вновь прижались друг к другу, повторяя слова молитвы. Каждая секунда была на счету. Прислушиваясь к шуму, доносившемуся со двора, Анна начала торопливо плести заклинания. Руки дрожали, и арканы получались кривыми, но это не останавливало хозяйку замка. Пусть они умрут мучительной смертью, но при этом прихватят с собой как можно больше захватчиков. Лязг доспехов и топот ног по каменным ступеням возвестили, что они идут. Солдаты короля. Убийцы ее мужа. Побледнев, Анна встала напротив двери. Заклинание было готово, но она все еще медлила, словно надеясь на чудо. Дверь сорвалась с петель и с грохотом упала. «Э, да здесь женщины! Вот нам свезло! Сейчас повеселимся!» Всё ещё охваченные азартом боя, воины герцога ворвались в комнату. «Стойте!» — выкрикнула Анна, поднимая над головой руку с заклинанием. Они замерли с испугом, смотря на огненный шар, подрагивающий на изящной женской ладони. На покрытых копотью и кровью лицах появилось выражение страха. «Назад!» — приказала леди Скай. «Вот ведь...» — пробормотал один из солдат. Он скинул капюшон кольчуги и рукой в кожаной перчатке вытер пот со лба Коротко стриженные темные волосы торчали во все стороны. «Миледи, вы это...» Позади навошедших напирали те, кто не успел попасть в комнату. Один из воинов пошатнулся и шагнул вперед. «Не подходите!» Анна и сама не знала, что заставляет ее медлить. «Иначе я...» Солдаты послушно попятились. За спиной у госпожи всхлипнула Уна. Магический шар заклинания смерти переливался в руках, становясь всё ярче. «Что здесь происходит?» Властный голос перекрыл всё. «Милорд, здесь женщины. Это опасно!» Предупредил темноволосый. «Неужели?» В голосе послышалась ирония. «Тогда мне следует взглянуть на эту опасность». Солдаты почтительно расступились, и тот, кого назвали «милордом», шагнул в комнату. Анна перевела взгляд на вошедшего. Он был настолько высоким, что ему пришлось склонить голову, чтобы переступить порог. Шлема на мужчине не было. Светлые волосы потемнели от пота и прилипли к лбу Измазанное копотью лицо пересекал шрам, начинавшийся около волос, рассекавший бровь надвое и по левой щеке спускавшийся к уху. Потому как почтительно смотрели на мужчину остальные, Анна сразу поняла, что это герцог Раймон Амьенский, бастард и любимый сын короля, главнокомандующий армии, повелитель драконов собственной персоны. Про него ходили ужасные слухи. Говорили, что он подчиняется тёмной богине, что отдал своё сердце в обмен на право первородства, дабы властвовать над чешуйчатыми тварями. Особо смелые заявляли, что герцог совокупляется со своими драконами и потому непобедим. Анна и не думала, что он явится в башню лично, если сейчас бросить заклинание. Но леди Скай всё медлила, перекатывая в ладонях смертельное заклятие. «Что здесь происходит?» При виде огненного шара в дрожащих женских руках он осёкся. Серые глаза тревожно сверкнули, но герцог сразу принял невозмутимый вид. «Миледи!» Он поклонился так, будто бы был на балу в королевском дворце, а не в замке мятежного лорда. «Прошу прощения, что мои люди потревожили вас». Леди Скай растерянно моргнула. Согласно традициям, ей следовало склониться в ответном реверансе, приветствуя герцога. Но ведь он был врагом, захватчиком. Судя по едва дернувшимся уголкам губ, повелитель драконов заметил ее нерешительность. Он оглянулся, бросил быстрый взгляд на притихших от страха девушек, все еще жавшихся друг к дружке, и продолжил. «Миледи, бой закончен. Не думаю, что использовать заклинания в ваших интересах». «Вот как», — растерянно произнесла Анна, окончательно сбитая с толку. «Она знала, что не должна говорить с захватчиками, но ей хотелось прожить еще хоть мгновение, прежде чем...» «Именно. Погубив всех нас, вы ничего не добьётесь. Лишь навлечёте гнев короля на эти земли». Уна вновь всхлипнула. «Король и так разгневан!» — отозвалась Анна. «Сейчас кара настигнет лишь тех, кто участвовал в восстании. Убьёте моих людей, и вокруг замка не останется ничего живого». Герцог протянул руку, предлагая передать ему огненный шар. Леди Скай попятилась. «Не подходите!» От напряжения и страха голос срывался. Она понимала, что должна бросить своё заклинание, но оно будто прилипло к ладоням. Заметив это, Раймон неуловимым движением кинулся к ней, одной рукой перехватил за запястье, а второй аккуратно подхватил шар, выпавший из рук женщины. «Отпустите!» Осознавая, что проиграла, Анна всё-таки попыталась вырваться. Герцог лишь усилил хватку. шарные на его ладони вспыхнул и растворился в воздухе. «Все вон!» бросил повелитель драконов через плечо своим людям. Анна всхлипнула, уже не сомневаясь что сейчас произойдёт. От страха ноги подкашивались, но она заставила себя стоять ровно, хотя всё её тело сотрясало дрожь. Женщина попыталась освободиться при помощи магии. Безуспешно. Заклинания не срабатывали, разбиваясь о защиту заговорённых доспехов. «Не стоит и пытаться», — усмехнулся Раймон. «Драконы невосприимчивы к магии». «Драконы?» — в ужасе выдохнула Анна. «Именно». «Но не думайте, я не превращаюсь в зверя». Он силой подвел пленницу к окну и заставил присесть на подоконник. Сам наклонился, загораживая спиной от гарьярд, все еще находившихся в комнате. Герцог был так близко, что Анна чувствовала его дыхание на своих волосах. От страха и пережитых волнений голова шла кругом, и она уже не понимала, что происходит. Лицо мужчины расплывалось, а голоса доносились будто из тумана. Леди Скай устало прикрыла глаза, ожидая, что сейчас герцог Амьенский, повелитель драконов, по праву воспользуется своей добычей. На глазах у всех порвет на ней платье, и шершавые ладони коснутся ее тела. В этот момент ей хотелось лишь одного, чтобы все закончилось как можно быстрее. Но ничего не происходило. Герцог так и стоял, нависнув над своей пленницей. Анна не знала, почему он медлит. Джонатан давно бы... Она вспомнила мужа. Грубые руки, часто оставлявшие синяки на ее коже, боль, всегда сопровождающая их соитие. Лорд Скай брал то, что принадлежало ему. Но он был ее мужем. Мужчиной, которому Анна дала и служить и подчиняться. И свято соблюдала их, несмотря ни на что. Теперь она будет принадлежать другому. Без клятв, без обетов в храме. Просто потому, что этот другой оказался сильнее. Анна всхлипнула и вдруг почувствовала, что ее никто не держит. Она открыла глаза и обнаружила, что так и сидит у окна, а стена донжона холодит спину. Герцог все еще стоял рядом, задумчиво смотря в окно, на потемневшее от дыма и магии небо. Сейчас, когда левая половина лица была скрыта, он казался красавцем. «Почему вы медлите?» Слова сами сорвались с языка. Раймон Амьенский, понимающе усмехнулся. «Не знаю, что вы там напридумывали», — тихо, но очень веско произнес он, поворачиваясь к пленнице. «Но у меня в армии достаточно много женщин, готовых отдаться мне по первому слову, поэтому брать вас силой абсолютно не входит в мои планы о Только и выдавила из себя Анна, ошеломлённая она смотрела на испачканное кровью и копотью лицо мужчины, всё ещё не понимая, что он от неё хочет. «Тогда зачем? Что вам надо?» «Дайте мне слово не применять магию ни против себя, ни против кого-то из моих людей», достаточно резко потребовал герцог. «Ваших людей?» – переспросила Анна, пытаясь решить, что же ей делать. «Её муж, лорд Скай, наверняка отказался бы. Да что там, он плюнул бы в лицо этому бастарду». Но Лорд Скай погиб, а Анна... В свои двадцать лет она безумно хотела жить. Да, моих людей. Воинов, слуг, маркетанток, благодаря заботе которых моим людям не нужно насиловать ваших девушек. Он снова усмехнулся. «А если я откажусь?» Мужчина пожал плечами. Его кольчуга угрожающе звякнула. «Мне придётся заковать вас в кандалы и отвезти в подземелье. Не думаю, что это доставит вам удовольствие». Упоминание об удовольствии заставило Анну рассмеяться. Она хохотала и хохотала, осознавая, что вот-вот сорвётся в истерику. Понял это и мужчина. «Прекратите!» – потребовал он. В ответ Анна лишь помотала головой. «Я не могу!» Хлёсткая пощёчина обожгла. Смех оборвался. Анна схватилась за щёку, ошеломлённо смотря на герцога Амьенского. «Простите». В его голосе не было ни капли раскаяния. «В замке сейчас мои люди, разгоряченные недавним боем, поэтому у меня нет времени на женские истерики. Все, что мне от вас нужно, ваше слово, что вы признаете поражение лорда Ская и не будете делать глупостей». «Почему бы вам просто не заковать меня в цепи и не отправить в подземелье? Я не воюю с женщинами. Дайте мне слово, и я прикажу проводить вас в ваши покои». «Мои покои?» Она окончательно растерялась. «Вы же не хотите остаться здесь?» Герцог обвёл выразительным взглядом пыльные сундуки и сломанную мебель, свидетельствующую о том, что обычно донжон использовался как склад для рухляди. «Здесь нет даже кровати». «Да». Слишком уставшая, чтобы сопротивляться, Анна кивнула. «Да что?» Он прищурил глаза. Анна вздохнула. Напряжение последних дней, беспокойства о собственной судьбе и судьбе мужа всё это вымотало её до предела. Голова раскалывалась. Единственное, что ей хотелось, лечь в кровать и хотя бы на несколько часов забыться. «Я даю вам слово. Я не причиню вреда вашим людям, пока они находятся в этом замке и на этой земле, если они не станут причинять вред мне и моим слугам. Хотите, чтобы я скрепила клятву кровью?» Собравшись силами, царственным жестом она протянула руку, ожидая, что в ладонь вложит клинок, но мужчина покачал головой. «Я же сказал, что мне достаточно вашего слова». Широким шагом он подошел к распахнутой двери. «Гаррет!» Знакомый темноволосый воин появился в комнате. Судя по мрачному взгляду, он слышал весь разговор и не одобрял благородство своего командира. проводили леди Скай, в её покое», — распорядился герцог. «Рай, ты уверен?» Гаррет мрачно покосился на пленницу. «Что, если там есть тайный ход, и она сбежит?» Повелитель пожал плечами. «Это будет глупым поступком. Сейчас вокруг замка полно разбойников и мародёров» которых вы привели с собой?» спросила с вызовом Вайлетт. Анна бросила на девушек беспомощный взгляд, а Фелисити зашипела, одергивая подругу. Герцог криво усмехнулся. «Мне нет нужды обременять армию теми, кого и так полно в ваших землях, милая дева. Но, боюсь, мне придется повесить несколько мародеров в назидание остальным. Так что советую не покидать замок». «Миледи?» Он коротко поклонился пленнице и вышел. Анна выдохнула и обернулась к гарьярдам. «Идемте!» «Эй, приказ касался только вас», — попробовал вмешаться Гаррет. Его грубость придала сил. «Они идут со мной», — непререкаемым тоном произнесла леди Скай. «Если вам нужно позволение вашего господина, ступайте, мы подождём». раймон мне друг, а не господин», — горячо возразил Гаррет. «В таком случае мне странно, что вы своим поведением пытаетесь опорочить честь друга и командира». Анна выжидающе взглянула на воина. Он скривился. «Ладно, что с вами время терять? Идёмте!» «И мои гарьярды?» «Делайте, что хотите!» — сквозь зубы проследил Гаррет. «Поверьте, у меня полно дел и без ваших девиц!»